Глава вторая. Закатив Роулс в гараж, я обнаружил, что одно из трёх машин, а именно открытого кадиллака, нет на месте. Не трудно было догадаться, что миссис Дестер во всём своём великолепии отправилась на обед. Часы показывали четверть первого, и я решил: раз уж дом пуст, пора мне осмотреться. Конечно, если сумею проникнуть внутрь. Окно над крыльцом было открыто. Забраться на навес оказалось легко, а поднять раму ещё легче. Я шагнул в длинный коридор с выходом на лестницу. На этаже было семь спален, три ванные комнаты и две гардеробные. Спальня Дестера выходила на лестницу, а комната Элин была в другом конце коридора. В комнате я не заходил, лишь открывал двери и заглядывал внутрь с порога. Спальня Элин была огромной. Должно быть, в роскошную обстановку вбухали кучу денег, чего только стоило одна кровать на постаменте. Такие часто показывают в кино: стёганное оголовье серовато-белого цвета и кроваво-красное покрывало, а ещё удобные кресла, письменный стол, радиола, тонкой работы туалетный столик, встроенные шкафы и мягкая подсветка. Вся эта роскошь содержалась в безукоризненной чистоте, и я понял, что мужчины здесь не водятся. Комната Дестера была поменьше, такая же удобная, но на вид запущенная. Даже не входя в неё, я заметил, что вся мебель покрыта слоем пыли. Похоже, Элин не стремится наводить порядок в логове мужа. За 5 минут я увидел всё, что мне было нужно, и спустился вниз. Гостиную я осматривать не стал и сразу перешёл к остальным пяти комнатам. Вся мебель в них была закрыта чехлами от пыли. Что ж, не худший способ решить проблему избыточной жилплощади. Значит, Симонс говорил правду, и Дестер действительно выходит из игры. Доказательств тому я увидел предостаточно. Да, пока что он напускает на себя благополучный вид. Да и дом снаружи выглядит богато, но по закрытым комнатам легко понять, куда ветер дует. Вернувшись к себе в квартиру, я сменил форму на повседневную одежду и пересчитал деньги. На данный момент у меня оставалось 10 баксов. Я вышел на перекрёсток, дождался автобуса и поехал в центр. Съев дешёвый обед в привычной столовой, я отправился на Бруер-стрит. В офисе Джека Солли. Я работал на этого парня уже год. Солли называл себе подрядчиком и консультантом по рекламе. В своё время он трудился в отделе продаж Inch и Herring, крупнейшей рекламной фирмы Нью-Йорка. У него был кадиллак, шестикомнатная квартира, пятизначная зарплата и шкаф, битком набитый костюмами. Но Солли был лицемером и всегда рыскал в поисках лёгкого доллара. Потому-то он и решил подработать на стороне, сдав конкурентам своей фирмы некоторых клиентов Inch и Herring, разумеется, за внушительный процент. На соли донесли, и он потерял работу, доход и Cadillac, именно в таком порядке. Что ещё хуже, он попал в чёрный список и вскоре выяснил, что ни один рекламщик не желает иметь с ним дело. Собрав всё, что осталось от крушения соли, двинул в Голливуд где и открыл собственный офис. Теперь он вёл дела с индивидуальными предпринимателями и мелкими магазинчиками, с трудом наскребая на жизнь. Соли был долговязый и тощий, заострённым будто топорик лицом, глубоко посаженными чёрными глазами, в большинстве случаев ничего не выражавшими и похожим на капкан ртом. Характер у него был непростой. С годами ему везло всё меньше. А потребность в деньгах росла. Растеряв свои принципы, если они у него когда-то были, Солли уже успел дважды подцапаться с полицией за тёмные делишки, в подробностях которых меня не посвящали. Когда я, распахнув дверь, вошёл в его обшарпанный кабинет, Солли сидел за столом, уткнувшись клювом в бульварный журнальчик. Его секретарша, перезрелая блондинка по имени Патти, поглощала ланч из картонной коробки. Она подняла на меня умудрённый опытом взгляд, и на кукольном личике появилась весёлая улыбка. Должность у Петти была не сахар. Ей приходилось не только вести дела, но и работать сверхурочно, когда на соли накатывала потребность в женской ласке, разумеется, без доплаты. Отложив журнал, Соли врождённо взглянул на меня. Это ещё что такое? Спросил он: "Ты на часы смотрел? Почему не явился в 9:00 утра, как положено?" "Уймись, братишка", сказал я, присаживаясь на край его стола. "Я на тебя больше не работаю". Опустив надкушенный сэндвич, Петти развернулась на стуле, чтобы хорошенько меня рассмотреть. Её голубые глазищи раскрылись шире обычного. Солли смирил меня кислым взглядом. "Увольняюсь". продолжил я. Ищи себе другого недотёпу, Джек, отныне у меня новая профессия. Его лицо вытянулось. Так, к кому ты ушёл? спросил Солли, откидываясь в кресле. Может, я отдам тебе прибавку, ты не спеши. Неужели увёл кого-то из моих клиентов? Допустим, я как распоследний дурак решил сменять шило на мыло и ушёл от тебя к такому же спекулянту. В этом случае я, конечно, прихватил бы с собой всех стоящих клиентов, которых у тебя, кстати, немного, заметил я. Расслабься. Я нашёл себе непыльную работёнку. Пол сотни в неделю, стол, кров и униформа. Солли выпучил глаза, а Петти уже была собралась отправить в рот сэндвич, да так и застыла. То есть как это униформа? допытывался Солли. Теперь Я шофёр. Я подмигнул Петце. Вожу одного пижона со студии Пасифик. Как тебе такое? Да ты спятил, воскликнул Соля. Разве это работа? Шофёр. Это ж с ума сойти можно. Забыл, что от добра добра не ищут? Разве не знаешь, каково приходится шофёру в нашем городе? Ты считай сам себя заковал в кандалы за такую работу. Возьмётся только полный псих. Я чуть было не отказался, но потом увидел жену босса, объяснил я. "Жену?" Выражение лица Солли переменилось. Теперь он стал похож на охотничьего пса, когда хозяин берёт прицел. Больше всего на свете Солли интересовался женщинами, после денег, конечно. "Ой, мужики, какие вы тошны!" Пати поднялась на ноги и в туалет Уж, пожалуйста, обсудите все мерзкие подробности, пока меня не будет. Когда она проходила мимо, Соли попытался её шлёпнуть. Привычная к такому обращению под себе труда уклонилась. Когда она закрыла дверь, Соли достал две сигареты, щелчком отправил одну на мой край стола и предложил мне огонёк. Так что там с его женой? спросил он. Она красавица. Я поводил руками по воздуху, изображая её формы. Шикарная, просто шикарная. Рыжие волосы, зелёные глаза, эталонная фигура. Не вижу смысла отказываться от места рядом с такой женщиной. И ещё одно. Кроме амурного интереса, мне поручили водить сливочно-голубой Rolls с откидным верхом, здоровенный, дорогой, как самолёт. Это ли не шаг вперёд, если сравнить с твоей вшивой конторой? «Похоже на то», — задумчиво произнес Соли. «Им случайно дворец ей не нужен? Я мог бы развлекать рыжую разговорами, пока ты возишь ее мужа на работу». «Кроме меня им никто не нужен», — с ухмылкой ответил я. «Давай без шуток, Глин. На что ты там рассчитываешь? Работа шофера — не лучший вариант для парня вроде тебя. Парня с большим будущим». Раз уж на то пошло... Неужели пахать на тебя это вариант получше? Работай как следует, занимайся делом, и быть может, однажды я сделаю тебя партнёром. Солли притворно улыбнулся. Парень ты неплохой, вот только лентяй. Каких свет не видывал. Чья бы корова мычала, рассмеялся я. Стряхнув пепел на ковёр, Солли закинул ноги на стол и махнул рукой. Ну а кто этот пижон? Его зовут Эрл Дестер. Я выкладывал свои секреты ровно по одной причине. Солли знал почти всех известных людей в Голливуде. Я пока что собирал информацию. А если такого парня, как Солли, спросить прямо, то бесплатно он ничего не расскажет. Ухмылка стёрла с его лица, и он удивлённо уставился на меня. Дестер? Ты что имеешь в виду Эрла Дестера Спастифик? Именно его, кого же ещё? Господи Боже мой. Ты что, знаком с ним? Знаком с ним с этим пьянчугой? Да будет тебе известно, я избирателен в знакомствах. Глен. Ты точно рихнулся, послушай. Этот твой Дестер на ладан дышит. Через пару месяцев его ждёт или банкротство, или лишняя дырка в голове. Эрл Дестер. Ну ты даёшь. Я изобразил смущение. Ты точно не смеёшься надо мной, Джек. Пойми, этот парень не просто пьяница. Он алкоголик. Трезвым не бывает. В кинобизнесе он никому не нужен. В конце месяца истекает его контракт. А что касается его жены, не ждёт от неё ничего, кроме неприятностей. Я её видел, да, она хороша с этим не поспоришь. Но на деле это айсберг в красивом фантике. Но я всё равно думаю, что смогу добраться с ней до первой базы. Кто знает, может мне удастся растопить её лёд. Солли фыркнул. Ну, теперь ты и правда сам себя дуришь. Я слыхал всякое об этой дамочке. Говорят, именно она довела Дестра до пьянства. Наверное, случись мне жениться на такой красавице и узнать, что на деле она ледышка, я и сам пристрастился бы к выквыпивке. Говорят, из-за неё какой-то парень выпрыгнул в окно. Бог ради бросай это дело, не удастся тебе её разогреть, даже не надейся. Если не хочешь опуститься, как её муженёк, лучше обходи её стороной. А что известно о её прошлом? Не знаю. Они познакомились в Нью-Йорке, Дестер взял её в жёны и привёз сюда. Плевать на её прошлое, не лезь к ней, или увязнешь по самое горло. Что ж, спасибо за совет. Испугать меня решил. Не выйдет. Я отодвинул стул. Если Дестер скончается, а миссис Д позовёт меня в мужья, будешь свидетелем на свадьбе. Размечтался, недовольно сказал Солли. Приди уже в себя наконец. Возвращайся ко мне, займись нормальным делом. Вот что я сделаю. Подниму твой процент до 15. Честнее не бывает, верно? Хоть есть куда подальше, весело предложил я, поболтавшись рядом с Дестером, покуда он не разорится. К тому времени поднаберусь опыта и пойду наниматься к Сэму Голдвину. Приподняв плечи, Солли развёл руками. Ну раз ты спятил, значит, так тому и быть. Как устанешь шофёрствовать, приходи ко мне. Я придержу для тебя место. Конечно, придержишь, Джек. И по одной причине. Ты прекрасно знаешь, что другого не дотёпу, тебе не заарканить, сказал я. Но ну, бывай. Увидишь меня в ролсе, не маши руками. Отныне мне тоже придётся быть разборчивым в знакомствах. Спустившись по лестнице, я вышел на солнце пёк. Из-за неё какой-то парень выпрыгнул в окно. Интересно, почему и что за парень? Около 3 я вернулся в резиденцию Дестера. до делака ещё не было на месте. Надев униформу, я убедился, что она выглядит опрятно, и поехал на студию Пасифик. Не взглянув на меня, охранник открыл ворота, и я подъехал к офисному зданию с неприятным ощущением, будто вторгаюсь на чужую территорию. Сдав назад, я поставил Rolls на разливнованной парковке и приготовился ждать. В 20 минут пятого я выбрался из машины. Поднялся по ступеням и вошёл в бескрайний холл с огромной круглой стойкой, за которой восседали четыре красотки. Встречали посетителей и отвечали на звонки. Рядом стояла скамейка, на ней сидело человек 10 бегунков. Одна из девушек, светленькая, девятнадцатилетняя, с той свежестью лица, какая бывает только у пышущих здоровьем подростков, вопросительно посмотрела на меня. Что вы хотели? Вы не могли бы передать мистеру Дестеру, что его ждёт машина, попросил я. Девушка подняла тонко выщипанные брови. Простите, кому? Мистеру Дестеру. По буквам Д-Е-С-Т-Е-Р. -E -E Произносится Дестер. Лицо девушки порозовело. Здесь нет никакого мистера Дестера, отрезала она. Спросите в павильонах. Послушайте, милая, Просто поддвиньтесь и дайте мне поговорить с тем, кто знает своё дело получше вас. Тут я заметил ухоженную смуглую девушку, занятую полировкой ногтей, и повысил голос. Эй, дорогуша. Уделите мне минутку вашего драгоценного времени. Смуглянка возмущённо посмотрела на меня, застыв будто статуя. Вы случайно не ко мне обращались? спросила она таким тоном, что будь у меня в руках торт Он бы мигом превратился в мороженое. Именно к вам, подтвердил я. Как бы мне добиться человеческого отношения в вашей конторе? Мне нужен мистер Эрольд Дестер. Где его найти? Шлёпнув по столу справочником, девушка вгляделась в страницы, с удивлением нашла нужное имя и тем же ледяным тоном сообщила: Кабинет 47, второй этаж. И повернулась ко мне спиной. Бегунки хихикивая, следили за этой сценой. По скамейке прошло волнение. Выбрав самого жирного, я взял его за правое ухо и помог встать. "Отведи меня в кабинет 47, сынок", сказал я. "Да побыстрее". Он не спешил. Мы смотрели друг на друга. Он хотел было послать меня по известному адресу, но тут я сжал ладонь в кулак и улыбнулся. Парень решил не проверять, блефую я или нет, и повёл меня вверх по широкой лестнице, в то время как его коллеги в компании четырёх красавиц глазели мне вслед, словно я был первым в истории пришельцем с Марса. Жирный провёл меня по длинному коридору, полному дверей с причудливыми табличками, и ещё более причудливыми именами на них. На двери номер 47 таблички уже не было. Остались лишь четыре крепёжных отверстия. Здесь он обитает, сообщил мальчишка, презрительно тыча пальцем в дверь. Спасибо, сынок. Именно в таких кабинетах и сидят важные продюсеры. Ворс на ковре длиной в пару дюймов. Вся мебель стол, кресло и прочее выглядит современно и богато. Отделка дорогая и подобрана со вкусом. На столе 10 телефонов. 7 красных, 2 белых, 1 синий. Все молчат и, похоже, звонить не собираются. В кинобизнесе ведь как устроено? Первый признак заката карьеры молчание твоего телефона. Дестер сидел в зелёном кожаном кресле, глубоком и очень удобном. В таком запросто можно выспаться. Ладони его покоились на столе. На девственно чистой промакашке стояла пустая бутылка скотча, а ещё одна валялась в мусорной корзине. Пристальный взгляд Дестера был устремлён в некую точку прямо у меня над головой. К физиономии его прилила кровь, а лицевые мышцы, казалось, одеревнили. "Уже пятый час, сэр", сказал я. С тем же успехом можно было обращаться к египетскому сфинксу. До меня дошло, что Дестер не просто напился. В тот момент Он был пьян до бесчувствия. Я закрыл дверь, чтобы не нарываться на любопытные взгляды. Убрав пустую бутылку со стола, я не жалея сил похлопал Дестера по левому плечу. Никакой реакции. Он продолжал пялиться в точку над дверью. Я проверил пульс. Вроде тикает, но здоровым его сердце не назовёшь. Я ослабил Дестеру воротничок. Снова ноль реакции. Человека пьянее мне встречать не доводилось, а уж кого-кого о пьяных я повидал немало. Здесь я ничего не мог поделать. В машину его не понесешь, ведь придется идти по коридору и через холл. Остается ждать, пока он не придет в себя, а вот дождусь ли. В данный момент я очень в этом сомневался. Устроившись в уютном кресле, я закурил и стал ждать. Сидя в этой богом забытой комнате, я думал, что на месте Дестера, протирая штаны в ожидании увольнения, я бы тоже не отказался пропустить стаканчик другой. Непонятно одно: зачем ему проворачивать нож в ране? Он конченый человек. Никто не обращает на него внимания, его телефоны молчат. Какой смысл приезжать на работу? Мог бы оставаться дома, послав всех к чертям. Просидев в кресле с полчаса, я почувствовал, что у меня начинается приступ клаустрофобии. Просто ждать было тоскливо. Поднявшись на ноги, я прошелся по комнате в поисках какого-нибудь занятия. Дестер до сих пор не подавал признаков жизни. Сидя без движения, он пристально смотрел все в ту же точку над дверью. Я подошел поближе и помахал рукой у него... перед глазами, но не увидел никакой реакции. В другом конце комнаты стоял зелёный несгораемый шкаф-картотека. От нечего делать, я решил пройтись по ящикам. В первом обнаружилось множество красных кожаных папок с золочёными надписями: "Мистеру Дестеру срочно в руки", "Мистеру Дестеру для пометок", "График мистера Дестера". Замечания мистера Дестера по текущим съёмкам. Уточнить мнение мистера Дестера и так далее. Полтора десятка дорогих папок с красивыми надписями. Судя по всему, в своё время мистер Дестер был на студии важной персоной, хотя теперь его и не жаловали. Папки были пусты и даже покрыты тонким слоем пыли. Задвинув ящик, я залез в следующий. Ничего, кроме толстой пачки документов в твердом пластиковом конверте. Взяв конверт в руки, я перевернул его и прочитал на лицевой стороне следующую надпись. «Страховая компания National Fidelity, Калифорния, настоящим обязуется выплатить сумму в размере 750 тысяч долларов душеприказчикам, опекунам или правоприемникам Эрла Дестера, далее застрахованного лица». по получении административным управлением Сан-Франциско убедительных доказательств смерти застрахованного лица и после подтверждения прав заявителя. Сделав медленный глубокий вдох, я перечитал написанное, потом перечитал ещё раз. Неудивительно, что Элен ждёт не дождётся гибели мужа. По спине моей прошёл тошнотворный холодок, как от прикосновения самой смерти. мимо окна, паутинно покачивая бёдрами, прошла блондинка в ковбойской рубашке и синих джинсах. Похоже, она была уверена, что все мужчины вокруг не сводят с неё глаз и упиваются зрелищем. Я же лишь мельком глянул на неё. 3/4 миллиона долларов полностью завладели моим вниманием, не оставив шанса ни одной фигуристой блондинке, даже в самых тесных джинсах. Теперь «Дестер стал для меня не просто хроническим алкоголиком, достойным жалости. Рано или поздно этот парень упадет замертво или выскочит на проезжую часть или выпадет из окна. Если накачиваться спиртным до беспамятства, в конце концов неминуемо попадешь в беду. А когда он умрет, и только когда он умрет, его труп будет стоить 750 тысяч баксов наличными». Любой согласится, что это немалая сумма. Внезапно я понял, почему Эллен не хочет, чтобы у мужа был шофер. Она знает, что Дестер все равно будет ездить на Роллсе, трезвый или пьяный, с шофером или без. Прошлой ночью, не сядь я за руль, он, мертвецки напившись, выехал бы на оживленный проспект. Эллен ставит на то, что с ее мужем... приключиться несчастье, желательно с летальным исходом. Этим и объясняется её стремление избавиться от Симонса, а теперь и от меня. По словам Соли, Дестру грозило банкротство, а уж что Соли умел, так этого нюхивать подобную информацию. Похоже, Дестру не миновать краха, но случись ему умереть, и Элен сможет расплатиться с долгами. И ещё и на безбедную жизнь останется. Услышав шевеление за спиной, я бросил полис в ящик и оглянулся. Дестер возвращался к жизни. Взгляд его перестал быть стеклянным, а пальцы шарили по пермокашке. Тихонько прикрыв ящик, я быстро отступил к двери и громко спросил: "Готово ехать домой, сэр?" Моргнув, он потряс головой, моргнул ещё раз. И сфокусировал взгляд на моей персоне. Вот вы где, Нэш, сипло произнёс он. Уже 4? Чуть больше, сэр. Мне пришлось подождать. Удивительно, как быстро он ожил. Отодвинувшись от стола, Дестер нахмурился и взглянул на наручные часы. Было много дел, сказал он. Сейчас у нас горячая пора. Я не знал, что уже так поздно. Дестер поднялся на ноги. И я сделал шаг вперёд, чтобы не дать ему упасть. Он пошатнулся. Я помог ему удержаться в вертикальном положении. Нога занемела, пробормотал он, повиснув на мне, после чего присел на край стола. Где машина? Снаружи, перед зданием, сэр. Подгоните её к чёрному ходу. Он махнул в сторону двери. Не пойду через парадный. Да, сэр. Выйди из комнаты, Я быстро прошёл по коридору и спустился в холл. Все четыре красотки проводили меня взглядами, полными неподдельного любопытства. Машина была там, где я её оставил, и я отогнал её к чёрному ходу. Выбравшись из салона, я увидел, как Дестер медленно спускается по ступеням, придерживаясь за перила. Я с некоторым трудом усадил его в машину, и он откинулся на спинку сиденья. Глаза его были полуприкрыты, а по лицу струился пот. "Отвести вас домой, сэр?" спросил я. Похоже, путь от кабинета до автомобиля стоил дестеру немалых усилий. Казалось, он впал в кому. В любом случае, он не ответил и даже не взглянул на меня. Закрыв дверцу, я уселся за руль и направил машину к воротам мимо ручейка работников студии, спешащих по домам. При виде Роллса люди останавливались, чтобы поглазеть. Я слышал, как одна девушка, хихикнув, сказала «Он, Дестер, домой собрался, как всегда под мухой». Я чуть ускорился, но не настолько, как хотелось бы. Все глазели на Роллс, и у каждого была наготове острота в наш адрес. Сбавив ход перед воротами, я почувствовал, что вспотел. На сей раз охранник соизволил посмотреть на автомобиль. Его взгляд упал на Дестера. Тот сидел, откинув голову на мягкий подголовник. Глаза его остекленели, а цветом лица он походил на тухлый помидор. Глянув на меня, охранник скорчил гримасу и сплюнул на асфальт. Допускаю, что он имел право так себя вести, но мне захотелось выскочить из машины и вбить зубы ему в глотку. Вырулив на широкий проспект, я нажал педаль газа, Но и теперь люди озирались на пролетающей мимо Роллс. По извительным ухмылкам было понятно. «Все знают, что я везу домой пьяницу». Свернув на дорожку, ведущую к особняку Дестера, я почувствовал облегчение. Уж здесь-то не будет любопытных глаз. Остановившись у дома, я выбрался из машины и открыл пассажирскую дверцу. Дестер сидел прямо, неподвижно, а взгляд его... Снова стал пристальным и свирепым. Я похлопал его по колену. «Мы дома, сэр!» Бестолку. Все равно, что говорить в отключенный микрофон. Оставить его в машине я не мог, но и сидеть под жарким вечерним солнцем тоже не собирался. Схватив Дестера за лацкан и пиджака, я вытащил его наружу и закинул на плечо, так, как это делают пожарные. Должно быть, он весил фунтов двести, Но я парень крепкий, и мне доводилось тягать предметы потяжелее Эрла Дестера. Тяжелее, но не намного. Пошатываясь, я поднялся по ступенькам, открыл входную дверь и направился к лестнице. Из гостиной донёсся голос Элин. Эрл, это ты? Пойди сюда, ты мне нужен. В её мелодичном голосе слышалась извивительная нотка, и я понял. Элин знает, что Дестер пьян. Секунду помедлив, я развернулся и вошел в гостиную. Дестер свисал у меня с плеча словно мешок пшеницы. Элен сидела в глубоком кресле. На коленях у нее был журнал, а рядом чайный столик. Она была одета в шифоновое платье светло-коричневого цвета. Такие еще называют дневными. Взглянув на меня, Элен подняла изогнутые брови, и я заметил, что она совершенно спокойна, но ну и очень красива. "Ах, это вы, знаешь," произнесла она, не обращая внимания на мою ношу. "А я думала, что это мистер Дестер. У меня возникло искушение бросить тело Дестера прямо ей на колени, но я вовремя сдержался. Сейчас мне следовало играть роль вышколенного слуги, чтобы у Элин не было причин меня уволить. "Дамэм, я услышал ваш голос. Собирался уложить мистера Дестера в постель. Ему уж легко" «Не здоровится». «Очень тактично с вашей стороны. Я надеялась, что сегодня он пойдет на поправку. Ну да ладно, уносите. Прошу, постарайтесь не уронить. Как уложите его, возвращайтесь сюда, я хочу с вами побеседовать. Да, мэм». Я вышел из гостиной, поднялся по лестнице, проследовал в спальню и разместил Дестера на кровати. «Да». Чуть повозившись, я раздел его и накрыл одеялом. И два коснувшись головой подушки, Дестер захрапел. Подоткнув одеяло, я задёрнул шторы, поставил на прикроватный столик бутылку воды, чтобы было удобнее дотянуться, и вышел, тихонько прикрыв дверь. Я спустился по лестнице, отметив, что сердце моё бьётся быстрее обычного. Вошёл в гостиную, подождал секунду другую и произнёс: Вы звали меня, мем. Не отрываясь от чтения, она нахмурилась и сердито махнула рукой. Интересно, как она поведёт себя, если я отберу журнал, выдерну её из кресла и прижмусь ртом к её губам. Я ждал, не сводя с неё пристального, пытливого взгляда. Изучал фактуру её кожи, форму ушей, цвет губной помады, очертания тела. Так фермер рассматривает скотину, которую собрался приобрести. Не думаю, что она ожидала такого к себе отношения. Лицо её порозовело. Внезапно отшвырнув журнал, она устремила на меня сверкающий взгляд. "Что вы пялитесь на меня, чёрт в олух?" разъярённо воскликнула она. "Прошу прощения, мэм. Прошлой ночью Я сказала, что вы здесь не нужны, повторяю. Она уселась прямо, не сводя с меня рассерженного взгляда. Теперь вы знаете, в чём заключается ваша работа. Не верю, что она вам по душе. Такое никому не понравится. Моему мужу лучше обходиться без помощи. Если у него не будет няньки, он возьмёт себя в руки. Даю вам 200 долларов в качестве жалованья. Собирайте вещи и уходите прямо сейчас. Я помолчал. Элен встала, подошла к бюро, вынула из ящика две сотенные купюры и бросила их на стол. Возьмите и убирайтесь прочь. Так мне и следовало поступить, но я, конечно же, остался на месте. Я выполняю приказы мистера Дестера, мэм. Пока я ему нужен, я никуда не уйду. Повернувшись, Я направился к выходу. Нэш, а ну вернитесь. Не останавливаясь, я прошёл через холл, открыл дверь и спустился по ступенькам, щурясь от солнечного света.